Глава двадцать седьмая. Наверное, это какой-то жуткий сон, и когда я проснусь, всё окажется самым обычным кошмаром. В горле пересохло, и так пить хотелось, что, едва сглотнув сухую слюну, я поморщилась. Гортань нещадно соднила. Прислушиваясь к окружающей обстановке, я медленно раскрыла глаза, устала приказывая своим векам, наконец, дать мне посмотреть, где я и что произошло. Яркий луч солнца мгновенно ослепил, и я снова зажмурилась, прикрывая ладонью пол лица. Всё-таки никакой это не сон, а я лежала на своей же кровати. Я всё ещё в Париже. Накрытая тёплым толстым пледом, кто-то позаботился обо мне. «Лиза?» — из-за угла послышался голос Стаса, и вся реальность вновь обрушилась мне на голову. В висках безумно запульсировало. У моего жениха был ребёнок. Боже! И он всё это время молчал. Повернув голову на шум его шагов, приближающихся ко мне, я с презрением и обидой посмотрела на него. Не такого итога хотела для нас обоих. Но Стас, видимо, решил иначе. «Как ты, любимая?» Задал мне вопрос, встав на колени передо мной. Он сжал мою кисть в своих крепких руках, а затем поднес к своим губам и опалил поцелуем тыльную сторону моей ладони. Сил сопротивляться не было, но во мне моя душа изнывала криком. Так сильно Стас умудрился ранить меня. Я отвела взгляд в никуда, не желая видеть лживые эмоции своего жениха по отношению к себе. «Поговори со мной, Лиза». Взмолился он и снова прильнул к моей руке, сжимая крепко в своей. Он попытался переплести наши пальцы, но я выдернула кисть и отвернулась от Стаса на другой бок. «Не хочу. Уходи!» Зло бросило, не давая ему никакого шанса на оправдание. Стас не шелохнулся. Он уткнулся носом в мою подушку и глубоко вздохнул. «Ты предал меня. Какие могут быть оправдания?» схлипнула я, скорее стирая со щеки предательскую росинку. От шока, который я испытала, и из-за него я потеряла сознание, постепенно оставались лишь напоминания в виде головной боли. Я чувствовала себя разбитой, униженной и совершенно ненужной. Это была плохая идея — вернуться к Стасу и попытаться разрешить конфликт мирным путём. Уж лучше вовсе оставаться в неведении, чем вот так, разрывать своё сердце во второй раз на части. «Я хотел тебе сказать, поверь мне», — монотонно проговорил он, а я напряглась вся, почувствовав в словах подвох. «Лиза, всё очень сложно, и как выбраться из паутины, путаницы, даже не знаю». «Хочу поверить тебе, но не могу», — ответила я, уставившись в одну точку в пространстве. Звать меня замуж, но при этом иметь за плечами незавершённые отношения — как минимум подло, Стас. Я старалась больнее уколоть мужчину, чтобы он ощутил то, что чувствовала я сейчас. Не было никаких отношений, — снова вспылил Стас, соскакивая с пола. «Нет, я не отрицаю, что мы с Лерой что-то мутили, но дальше того, что есть у нас с тобой, Лиза, это не заходило никогда». Отчаяние в его голосе на миг вселило в меня надежду, что мой жених раскаивался передо мной. Но стоило мне обернуться к нему лицом, сердце ухнуло в пятки. Стас не был подавлен. Напротив, взгляд говорил о многом, как, например, о чрезмерном нетерпении оставить меня. «Я тебя не знаю, выходит. Два с половиной года со мной был другой мужчина, которого я полюбила, а сейчас...» За какие-то жалкие четыре недели мой Стас превратился в совершенно чужого. Заметила я, а затем сама села на кровати и потянула к груди ноги. Впервые я растерялась и не могла сосредоточиться. «Лиза!» Стас сел на край кровати и накрыл ладонью мою коленку. Я подняла голову и уставилась на него, замечая его пристальный интерес. «Я не хочу терять тебя!» Вроде искренно прозвучало, но я всё равно не поверила. Готов нести ответственность за всё, но только не за своё незнание о сыне. Лера мне о нём ничего не говорила, да я даже не знал, что она была беременна моим ребёнком. Стас обесил сам факт, что он не сумел проконтролировать другую. Этой ситуацией он не владел, а ведь привык быть в эпицентре событий. «Я не говорю, что мальчик виноват, запротестовала, скинув его ладонь с себя. Мне противна сама мысль, что он касался меня. Нахмурив брови, я в упор глядела в его чёрные глаза, ощущая в них опасную бездну. «По приезде в Париж ты всё же должен был поставить меня в известность. Но ты не удосужился, нет. Ты просто отдалился от меня, осознанно и намеренно». «Не говори глупостей!» прыснул Стас, опустив свою голову себе на руки, а локти упер о коленке. Я запутался, погнался за двумя зайцами, но, похоже, остался ни с чем. Мама практически каждый день возится с Дениской, а я узнал о нем сравнительно недавно. «Так поэтому ты настоял на проведении нашей свадьбы здесь?» Стас кивнул, и теперь пришла моя очередь безмолвно высказывать ряд бранных слов. Не сказать, что я в шоке, но меня дико унизил сам факт, что я бросила всё ради пустышки. Мы оба минут двадцать молчали, потому что больше не о чем было говорить. Царившая тишина искрила током, который при малейшем перенапряжении мог взорваться ужасной волной, оставляя после себя груды пепла. «Теперь мне многое стало ясным», — подытожила я. Стас искоса посмотрел на меня, нахмурившись. «Недоумение во взгляде моего жениха, теперь точно бывшего. Прямо сейчас меня дико смешило». «Ну, рима Эдуардовна хотела воссоединить тебя и Леру, а тут я», — объяснила ему, раскладывая по полочкам. «Она заботилась о внуке, чтобы у него был отец», — виновато заметил Стас. Я пропустил полтора года его жизни, как-никак». «Да, жестоко», — согласилась с ним. «Стас», — окликнула его, и снова наши взгляды пересеклись. И, наверное, мужчина понял, что прошлое никогда не станет прежним. «У нас действительно всё кончено». «Свадьбы не будет, прости», — сказала, как отрезала. «Всего из-за одного моего косяка сразу сдалась...» Съязвил мужчина, повысив босовитый голос, вставая с кровати. Он ходил туда-сюда, нервно зачесывая волосы назад. Обдумывал, чем еще можно было меня зацепить, только чтобы я осталась и изменила решение. «А как же наши взаимные чувства?» — опешил он, резко затормозив посередине комнаты. «А они были действительно взаимными?» — прозвучал мой риторический вопрос в пустоту. «Последние пару месяцев я хваталась за тебя, желая показать, как дорог ты мне, а в итоге...» Я замолчала. «Вот к чему пришло. Мы не пара». «Влад тебе вскружил голову. Все ясно», — зло рявкнул, кивая. Я вздохнула и не попыталась даже ответить что-либо. «Это бесполезно». В ярости и гневе Стас не контролировал свои слова, о которых потом глубоко в душе будет переживать и сожалеть. «Друг» ещё называется. «Ты наивна, Лиза, как девчонка», насмешливо бросил в мой адрес издёвку. «Влад выдаёт себя не за того, кем представился тебе. Он лжец и действует из корыстных побуждений». «О чём ты?» недоумевала я. Понятно, что сейчас Стас начнёт говорить всякую ересь, лишь бы себя обелить. Психованное отчаяние самое коварное, ведь в порыве гнева ранить куда легче. Цыкнув, Стас пристально глянул на меня, словно проверял, готова ли услышать правду, а я затаила дыхание, предчувствуя что-то нечто ужасное. Хотя я старалась не воспринимать сказанное им всерьёз, потому что это нелепо — верить униженному мужчине. Я практически разорил его компанию. Нездорово высказался он, введя меня ещё больше в заблуждение. И чтобы проверить тебя, он ткнул в меня пальцем, и я вздрогнула, словно получила пощёчину. Заключил с ним сделку. «Как быстро ты ляжешь к нему в постель, Лиза?» «И я ничуть не удивлён, что ты так легко забыла обо мне». Стас унизил меня окончательно. «Между нами всё кончено», — сказала, как отрезала, игнорируя его высказывание о сделке с Ладом. «Мне не нужны выяснения отношений и бесконечный поток лжи о прекрасной любви и каких-то нелепых, несуществующих чувствах. Стас не способен сделать меня счастливой, и я безумно рада, что правда, которую он скрывал от меня, всплыла до бракосочетания, а не после». Но меньше всего я ждала предательства от Влада, ведь он не способен так поступить со мной. Или я снова смотрела сквозь призму розовых очков на новые чувства, родившиеся благодаря знакомству с ним. Тугой узел сдавил мое горло, а от поступающего всхлипа меня отделяло всего лишь одно. Стас не увидит моих рыданий от обиды. Собрав свои вещи, я спокойно упаковала все, что привезла с собой. Его мама тактично молчала, потому что меньше всего мне хотелось слышать её скрипучий голос и нотации. Она обнимала сама себя, словно чувствовала какую-то вину за случившееся. Я видела, что рима Эдуардовна порывалась поговорить со мной, но тут же одёргивала себя. Но разве не этого она хотела для своего сына? И женщина всё-таки добилась желаемого результата, избавилась от меня». «Своих родителей я огорошу завтра, чтобы пережить ночь в своих собственных думках, потому что, зная себя, как только переступлю порог, не выдержу и на мгновение потеряю контроль над собой». «И куда ты пойдёшь?» Стас, сцепив руки на груди, стоял у дверей на выход. Он намеренно перегородил мне проход, чтобы задержать меня и снова пропустить через мясорубку. «Найду куда», — передёрнула его. «Уйди». К нему... «Быстро он тебя охмурил! Я удивлён!» Насмешливо поддел мой бывший жених. Рима Эдуардовна всё же решила вмешаться. «Стас, оставь Лизу в покое!» Женщина впервые на моих глазах рявкнула на своего единственного сына. «Точно гром разразит ясное небо над Эфилевой башней!» Мужчина фыркнул, и на его лице заиграли скулы струной от злости. Он всё ещё не мог смириться с тем, что я поставила точку в наших отношениях. Мне тоже тяжело, но справиться я обязана. Простить ложь Стасу означало собственноручно приговорить себя к несчастливому браку. Рима Эдуардовна подошла ко мне и ловким внезапным движением притянула меня к себе, обняв как родную дочь. Опешив, я даже пошевелиться не могла, а сказать хоть что-то и подавно». «Удача! Поверь, ты приняла правильное решение! Я рада!» Она улыбнулась мне своей ослепительной широкой улыбкой. Глаза не скрывали победного блеска. Похлопав мне по плечам, женщина отошла, безмолвно прося покинуть квартиру её сына. Не сказав ни слова в ответ, я оттолкнула Стаса плечом и вышла из квартиры. «Всё!» Не такой отпуск я представляла себе, когда вместе с женихом, счастливая до небес, уезжала из Москвы. Холодный холл дома гудел постояльцами, которые не обращали на меня никакого внимания. Потерянная в себе самой, я вышла на улицу и побрела вперёд. Просто шла, держа крепкой хваткой ручку чемодана на колёсиках. Я волокла его за собой. Знойный ветерок ударял по щекам. Он ласкал нежную кожу, одаривая лёгким покалыванием. В голове идеальная пустота, которую нечем заполнить, потому что я истощена и вымотана эмоционально. Не обязательно кричать, чтобы тебя услышали. Достаточно перестать воспринимать. И тогда многие задумаются, что с тобой не так. Сколько в таком трансовом состоянии я прошагала по городу, не знала. Но когда зазвонил мой мобильник, Я была счастлива, что частично всё ещё чувствовала себя живой и, наконец, освободившейся.